Глава двадцать вторая «Найти экономку?» О, это оказалось задачкой со звездочкой. Ни за что бы с нею не справилась, если бы не паучья помощь. Да и с паучьей помощью пришлось покружить по коридорам. Дорогая Эдна умудрилась спрятаться так, что я даже позавидовала. Меня-то достать и загрузить лишним поручением легче. Комната экономки обнаружилась в одном из самых глухих и дальних уголков замка. Когда я, постучавшись, вошла, она сидела над огромной книгой, что-то туда вписывала и щелкала костяшками счетов. «Далеко же вы забрались», — сказала я, — чтобы с чего-то начать разговор. «Деньги любят тишину», — степенно ответствовала она, глянув на меня поверх своего грозбуха. «А в замке сейчас слишком шумно. А еще эта королевская свора так быстро сметает все продукты, что я не успеваю заказывать. Не говоря уже о том, что заказать нужно именно то, что требуется нашему почтенному повару», — экономка скривилась. Похоже, вампирище и ей не нравился. В общем, что тебе, мои заботы? Ты-то зачем пришла? Моющие средства заказать или из мебели что обновить? Говорю прямо. На серьезные переустройства средств сейчас нет. Драконово содержание только через две недели придет. Содержание? Не поняла я. У дракона есть содержание? «Ну, конечно. Или что ты думаешь, он здесь бесплатно торчит?» Я от неожиданности едва не села. А потом все же села, нашла глазами стул, пододвинула его к креслу экономки и устроилась всем своим видом, выражая готовность внимать ее мудрости. И обозначила первый вопрос. Я вообще-то думала, что он замок купил и живет теперь тут. Ну, то есть надо же ему где-то жить?» Экономка охмыкнула, оценив мои маневры, Отложила свою книгу и ответила. «Да как же! В замке на краю света! Вдали от цивилизации, где до ближайших соседей двое суток надо ехать!» Ну, если обернуться драконом и лететь, конечно, за три-четыре часа можно управиться. Да только после экстремального полета развлекаться уже не захочется. Это что же, мы в такой глухомане живем? Я, признаться, об этом не задумывалась. Сначала было не до того, а потом сюда столько народу понабежало, что про глухомань мысли не возникло. Да уж, в такой вздохнула Эдна. «И получаем за это отдельную премию, которую еще надо насчитать». Она снова страдальчески поморщилась. «И зачем же мы тут живем?» уточнила я. Потом сама же и выдала. «Ну, с нами-то понятно. Вас наняли, меня украли. А дракон зачем тут живет?» «Драконья доля» вздохнула экономка. Хочешь, не хочешь, отрабатывать надо. Отрабатывать? Вот теперь и я того самого фаломорфировала. До сих пор дракон представлялся мне эдаким тираном и рабовладельцем, самодуром и... Много чем представлялся. А он, значит, здесь что-то отрабатывает? Что? Долги? Наказание? Послушайте, я в драконах вообще не разбираюсь. Если вам не сложно, просветите меня, пожалуйста. Расскажите все так, будто я явилась из другого мира и понятия не имею, как тут все устроено. Не знаю. Стоило мне добавлять, что меня и впрямь из другого мира сюда притащили, ведь моей собеседнице это и без того известно но мне показалось что так будет понятнее и вежливее что ли по большому счету эдна ведь не обязана заниматься моим образованием если решит мне помочь это будет ее добрая воля слава богу экономка решила эту самую добрую волю проявить и спросила драконы чем славятся я посмотрела на нее и похлопала глазами и правда чем «Они прекрасно охраняют сокровища», — наставительно подняла палец экономка. «Понятно», — сказала я, хотя понятно мне все еще не стало. «А какое главное сокровище нашего мира?» «Нет, да она издевается». «Принцессы?» — выдвинула я версию. «Тьфу на тебя, какие принцессы!» Эдна даже руками всплеснула от возмущения. «Магия! Магия пропитывает нашу землю, течет подземными реками, кое-где выходит на поверхность. Такие места называют источниками. И возле каждого источника обязан жить дракон. И каждый дракон в королевстве обязуется сто лет сторожить источник. «Обычно на эту работу отправляют младших сыновей драконьего клана». «Не сходится», — сказала я, поразмыслив. «Когда меня в этот замок сунули, тут такой бедлам был. Ясно же, ни люди, ни драконы тут жить не могли. Кто ж тогда охранял источник?» А источник ушел. Так бывает. Был-был, а потом вроде как иссяк. «Вот замок и забросили. Кто тут просто так жить согласится?» «Понятно», — протянула я. «А потом?» Уж сотня лет прошла, как здесь ничего не было, даже отголосков магии. А тут раз — и опять забил в одночасье, словно спал и пробудился. Эдна так увлеклась рассказом, что окончательно убрала грозбух в шкаф, вернулась к столу, и без всякой магии, но каким-то волшебством организовала нам чай с конфетками. Да как забил? Так что его темнейшество, конечно, недоволен, ему по графику еще лет через двести надо было в заточение отправляться, а тут выдернули прямо с вечеринки, и будь добр, сиди, скучай, охраняй, от принцесс отмахивайся. За окном, как по заказу, послышался смех принцессы. Ничего себе, как далеко они с драконом забрались. Я изнутри замка к коморке брела битый час. А как они снаружи рядом оказались, даже представить себе не могу. Замок такой огромный, что тут впору устраивать походы вокруг дома с ночевкой. Не очень-то он и скучает, буркнула я. И печальной судьбой дракона вовсе не прониклась. Его, может, с вечеринки выдернули, а меня и вовсе из моего родного мира. Ну и кому из нас хуже? Он, между прочим, мне даже не думал сочувствовать. Тьфу ты, черт, заговорила меня наша экономка, и я совершенно забыла, зачем сюда шла. А шла я по делу. И совершенно не для того, чтобы сплетничать от дракони. Я вот что хотела спросить. «Вас же на работу фея принимала?» «Кто?» — не поняла экономка. «Ну, это хранительница. Розовая такая, гадкая». «А, ну да, она. Через агентство нашла. Приятная дама». «Хорошо». Я проигнорировала противоречивую характеристику феи и снова перешла к делу. «Но у вас же должна быть с ней обратная связь?» Но если что-то пойдет не так, дракон окажется тираном, условия невыносимые, а еду будут подавать исключительно несоленую, как пожаловаться?» Экономка расхохоталась. «Пожаловаться тоже мне сказала». «Никак не пожалуешься. Но можно написать в агентство, чтобы тебе подобрали другое место работы. Они обычно быстро справляются. Уже через пару дней можно уехать». Да только замок, даже с драконом-деспотом и пересоленной пищей, никто ни на что не променяет. Таких денег, как здесь, ты нигде не заработаешь. Надбавки, прогрессивный коэффициент, льготные начисления, премии, наконец. Понятно, сникла я. До феи, то есть до хранительницы, я никак не доберусь. Очень уж мне надо с ней потолковать». И вдвойне обидно. Мне никто никаких премий за вредность даже не обещал. Тут я тебе не помощник. Сочувственно покачала головой экономка и подлила мне чаю. Но это я. А вот у нашего главного повара связь с нею есть. У вампирища? Я удивленно возрилась на экономку. У него, кивнула она. Он же у нас не просто повар. А звезда и виртуоз? В драконовом замке других не положено. И вот как раз, если ему что-то будет не так, перина недостаточно мягкая, комнаты недостаточно просторные, в общем, он уж хранительница об этом сообщит, но я бедничит и потребует. «Угу», — только и смогла сказать я потому что мысли на этот счет у меня были самые невеселые. С кем угодно в этом замке я могла бы договориться, наверное. Но с вампиром... Ох! «Спасибо», — сказала я экономке, — «вы очень помогли, и чай очень вкусный». «Помогла и славно», — согласилась Эдна, — «а теперь ступай». Было приятно сделать перерыв и поболтать с тобой, но пора возвращаться к работе. Я вышла из комнаты, где творилось непонятное мне чайно-финансовое волшебство, и медленно побрела по коридору. По всему выходило, что у меня есть всего два варианта. Или смириться с тем, что я останусь здесь навсегда, или идти договариваться с вампиром. И ни один из них не был хорошим.